Глава 10. Элина. Не дотягиваю, значит, я до его идеала. Ты погляди на него. Принц тут выискался. Задумалась. Черт, а он ведь ожившая мечта многих и есть. Богат, хорош собой, да еще к тому же умный, образованный, самодостаточный и с чувством юмора. Люблю я таких харизматичных мужиков, в которых и начинка, и фантик. Все первоклассное и желанное. А, -а, а, я уже как лида ему дифирамбы пою, хорошо хоть не вслух. Ещё раз посмотрела на этого самодовольного бородача и так и не придумала колкий ответ. Ладно. Я просто слишком голодна. Вот и думаю ни о чем, кроме еды не получается. Вот сейчас придет мой заказ, и живот перестанет урчать, и я обязательно осажу этого задаваку. Мироздание, видно, сжалилось надо мной, потому что к нашему столику подошел официант с подносом, и на нём ура находился мой куриный бульончик с лапшой. Да-да-да. Правда, сосед у моей прелести нашелся. Наваристый суп харчо. Лидочка с тоской посмотрела вслед удаляющемуся от нас официанту. Ее салат еще не подали. И тут мне в голову пришла идея. Вот что делают пару ложек еды с оголодавшим организмом. Это мы с Боссом едим и болтать не можем, а вот Лидочка может. Главное задать нужный вектор беседе. Тем более мы сейчас не на работе, так что Лид, я слышала, что Катерина из юридического собирается в командировку служинским. Хм. Мало ли куда она собирается, вопрос в том, кто ее туда возьмет. И все, Лида понеслась. Когда речь заходит о служебных романах и всяких слухах, кто где с кем и как, нашей красотке нет равных. Возможно, я поступила не слишком красиво, использовав слабость девушки, но проучить босса жуть как хотелось. Мне-то что, я привыкшая, а он бедный морщился и кривился весь обед. Официант даже перепуганно поинтересовался, все ли блюда удались. Думаю, он не видел ни одного посетителя, который бы с таким лицом ел стейк. Я же с удовольствием наслаждалась малиново-ванильным пудингом и пила из трубочки клубничный молочный коктейль. «Вы всегда так питаетесь? поинтересовался босс, когда Лида отвлеклась на свой телефон. Да? пожала плечами. И начальство наказываете так показательно. Ну, вы ведь сами открыли охоту на информацию, разве нет? на достоверную и касающуюся работы, а не личных отношений сотрудников, прорычал мужчина. Я достала блокнот и сделала очередную запись. Инициатива наказуема. С утра мне в голову пришла интересная идея понаблюдать за боссом и собрать на него досье. Собственно, ради этого дела я и пожертвовала целым разворотом в своем самом любимом блокноте. Это что еще за махнатое чудовище? Раздражённо поинтересовался Константин Вениаминович, и я с чистой совестью дописала стрессоустойчивость средняя и не ценитель мелочей. Что вы там пишете? Босс попытался выхватить блокнот, но я ловко захлопнула его и спрятала в сумку. Ничего, что для вас представляло бы ценность, согласно озвученным характеристикам. Кажется, я слышала скрип зубов. О, а вот и наш с вами чай. В беседу вклинилась Лида, которая закончила важный разговор с Кирой. О, вы заказали торт Наполеон? Я умею выпекать такое, что пальчики оближешь. Хотите, я вам завтра принесу на работу? Лида отчаянно строила глазки и перетягивала внимание на себя. Мы с ней прекрасно знали, в каком кафе она собирается выпекать Наполеон, и да, Там он действительно шедевральный. Я хочу, чтобы когда мы вернулись в офис, вы составили новый указ о запрете неуставных отношений на работе. Мне нужно, чтобы сотрудники работали, Они одни романы крутили, а другие это обсуждали. Лида ойкнула, а я поперхнулась молочным коктейлем. Ужасно хотелось дописать в блокнот: импульсивен, принимает решение на эмоциях. Но дергать тигра за усы и дальше я побоялась. Мы с Лидой переглянулись и прикинулись мышками, надеясь на местный Наполеон. Пусть он смягчит сердце босса, и он забудет о своем решении. Иначе мне даже страшно представить, что с нами сделают девочки. У него просто нет сердца, возмущалась Лида, а мы со Славой молча стояли рядом. Я кивала, соглашаясь, а парень хранил спокойствие, а потом спросил: Тебе-то что, Лид? Ты ведь все равно не заводишь романов на работе. Но это не значит, что не хочу, возмутилась она. Просто не с кем. Девушка покраснела и отвела взгляд. Слава нахмурился и, спустя несколько минут, покинул нас по важному заданию. Эх, наверное, зря рассматриваю его кандидатуру в парни». Лид, а что у вас со Славой? Мы друзья. Она вскинула голову и зло посмотрела на меня, словно это я виновата в этом, а не они. Ну раз так, то не против, если я приглашу его на свидание. Что? громко воскликнула Лида. Ты что, с ума сошла? Я вскинула бровь. Очень интересная реакция. Ну-ну. Во-первых, босс запретил отношения между сотрудниками. Ой, да брось. Он уже забыл Раз до сих пор тебя не вызвала и не напомнила об этом. А во-вторых, если никто не против, то я против, Элина. И ничего не забыл. Раздался сзади злой голос, похожий на раскат грома в чистом небе, Нежданно и негаданно. Хотела Лиду спровоцировать, а в итоге на гнев босса нарвалась. Подготовьте указ, приказал мужчина секретарю и позвал меня. До конца рабочего дня еще час. Прошу вас занять свое место. У нас еще много работы. идти следом в кабинет начальства не хотелось. Я посмотрела в сторону Лиды и поняла, что босс вообще-то не такой уж страшный и кровожадный. В отличие от одной взбешенной брюнетки, которая так крепко сжимает в руках степлер и так плотоядно смотрит мне на лоб, словно примериваясь, куда в первую очередь нанести удар. В кабинет я залетела раньше Константина Вениаминовича. От энтузиазма и спешки даже случайно прошлась каблуком по туфлям босса. Только жалеть и извиняться я не думала. Если раньше он просто меня одну обидел, то теперь мужчина весь женский коллектив лишил надежды на замужество. Так что пусть привыкает к боли.